За противника. И ранее, и погодя, в ближайшее время советская эскадра не прошла мимо Исландии незамеченной. Опираясь на десяток радиолокационных станций, аэродромы берегового командования и патрульный флот, союзники плотно контролировали окружающее водное и воздушное пространство, если бы не все та же дурная погода, нарушившая не только нормальную работу радиотехнических средств, но и расстроившая всю связность пеленгаторной сети в данном районе. Распространение радиоволн в неоднородной, насыщенной влагой среде дождевых, а порой и снежных, шквалов было крайне отвратительным и ухудшалось пропорционально расстоянию. Вместе с тем от операторов дежурных расчетов не укрылась достаточно интенсивная активность неустановленных РЛС. Кроме всего прочего, удалось уловить неоднократный подозрительного происхождение выхода в эфир на коротких волнах. Помехи мешали разобрать что-либо определенное, а выявленные азимуты радиоперехвата дали группу почти параллельных линий, поскольку принявшие сигналы станции были расположены слишком близко друг к другу. Точки схождения оказались очень приблизительными, не исключалась и ошибка при обработке данных. Необходимы были уточнения, взять азимут с кардинально другого направления, например, с контрольной точки авиабазы Нарсарсуак в Гренландии, принадлежащей вооруженным силам США. Связаться с американцами по каким-то причинам, возможно, метеорологическим, не удалось. Короткий сигнал патрульной Каталины, канадской эскадрильи, принятой не в самом лучшем виде, в том числе вследствие атмосферных помех, не подлежал однозначной трактовке. Интонация радиста, к сожалению, лишь констатировали что-то чрезвычайное, возможно, что-то произошедшее с гидросамолетом. Кстати, вполне допускающий катастрофу по навигационным причинам. Приходилось учитывать все ухудшающиеся метеоусловия. Канадцы были упорны. В небе у них оставался еще противолодочный либерейтор, ведущий секторальное патрулирование к юго-востоку от Исландии. Непогода вынудила экипаж прервать миссию и возвращаться на аэродром. Самолет буквально оказался под рукой. К ориентировочному месту, где по всем расчетам оборвалась связь с Каталиной, ему было полчаса лету. С берега распорядились провести осмотр указанного места, не забыв предупредить о подозрительном исчезновении летающей лодки. Пилоты четырехмоторной машины осторожно держались в облаках, где, полагаясь на бортовые радары, рассчитывали оставаться незамеченными, пока не прояснят обстановку. И вовремя обнаружили опасность. Чужие истребители выскочили на чистый участок неба, попав в поле зрения стрелков оборонительных пулеметов, немедленно открывших интенсивный ответный огонь, вынудив тех отвернуть. На выходе из атаки один из вражеских самолетов получил несколько пулевых попаданий в плоскость и хвостовое оперение.